рот. Весь август того года я провел с маленьким замечательным щенком, который обнаружился однажды на полу нашей кухни, неуклюжей попискивающей, пахнущий молоком и младенчеством, с нескладной, еще кругловатой, дрожащей головой, с раскоряченными точно у крота лапками и шелковистой мягонькой шорсткой. С первого взгляда эта крупица жизни завоевала все восхищение, и всю пылкость мальчишечьей души. С какого неба столь нежданно свалился осей любимец богов, любезнейший сердцу, чем самые распрекрасные игрушки? Разве что старым и малопривлекательным судомойкам придет в голову чудесная идея принести из предместья, совсем ранний, трансцендентально ранний час, такого вот щенка в нашу кухню. Ах! «Еще, увы, отсутствуешь, еще не родился из темного лона сна, а счастье уже состоялось, уже ждет тебя, неуклюже лежа на холодном полу кухни, неоцененная Аделей и домашними. Зачем не разбудили меня раньше?» Блюдечко молока в углу свидетельствует о материнских побуждениях Адели, но свидетельствует, к сожалению, и о мгновениях прошлого для меня навсегда утраченных, о радостях добровольно воспринятого на себя материнства, в которых я не участвовал. Однако будущее предстоит мне целиком. Какое безбрежье постижений, экспериментов, открытий ждало меня. Секрет жизни, главная ее тайна, сведенная к простейшей этой, удобнейшей и игрушечной форме, открывались ненасытные любознательности. Было ужасно интересно заполучить в собственность крупинку жизни, частичку вековечной тайны, в облике столь забавном и невиданном, вызывающим бесконечный интерес и скрытое уважение своей непохожестью, внезапной транспозиции мотива, присущего нам, в форму зверьковую и отличную от нашей. Животное. Экземплификация загадки жизни, предмет неуемного любопытства, словно бы созданный за тем, чтобы показать человеку человека, разложив его богатство, и сложность на тысячу калейдоскопных возможностей, из которых каждая на грани некоего парадоксального рубежа и необычайно своеобразной чрезмерности. Сердце распахивалось неотягощенное хитросплетениями эготических интересов, омрачающих человеческие отношения, полная симпатии к чужеродным эманациям вековечной жизни и любовного сопричастного любопытства, каковое лишь замаскированный голод самопознания. А щенок был бархатный, теплый и пульсирующий маленьким быстрым сердцем. У него оказались два мягких лоскутка ушей, голубоватые мутные глазки, розовая пасть, в которую безо всякой опаски можно было сунуть палец, лапки милые и невинные, с трогательной розовой бородавочкой позади над стопами передних. Он залезал лапками в миску с молоком, жадный и нетерпеливый, лакающий розовым язычком, чтобы, насытившись, трогательно поднять маленькую мордочку с каплей молока на шорстке и неуклюже попятиться из млечной купели. Передвигался он нескладно, катясь боком и наискось в неопределенном направлении, по линии несколько пьяной и неясной. Доминантой же его настроения была некая изначальная и неотчетливая печаль, сиротство, беспомощность и неспособность заполнить пустоту жизни между сенсациями кормежки. Это проявлялось бесплановостью и нерешительностью движений, иррациональными приступами ностальгии с жалобным скулением и невозможностью найти себе место. Даже в глубинах сна, в котором он осуществлял необходимость опереться и притулиться, используя для этого собственную персону, свернувшуюся дрожащим клубком, его не покидало ощущение одиночества и заброшенности. Ах, жизнь, молодая и хрупкая жизнь, отторгнутая от надежной тьмы, от уютного тепла материнского лона в огромный и чужой светлый свет. Как же съеживается она и пятится? Как опасается согласиться с действом ей предложенным вся антипатия и нерасположение? Но потихоньку маленький Немрод, он был наречен этим гордым и воинственным именем, начинает находить вкус к жизни. И исключительная подвластность образу родового проединства уступает очарованию весельем. Мир принимается ставить ему ловушки, неведомый и замечательный вкус разной еды, прямоугольник утреннего солнца на полу, в котором так приятно полежать, движение собственного тела, собственные лапки, хвостик, озорно подзадоривающий поиграть с собой, ласка человеческой руки, от которой медленно созревает безотчетная проказливость, радость, распирающая тело и вызывающая потребность в совершенно новых, внезапных и рискованных движениях все это подкупает, убеждает и поощряет принять эксперимент жизни и согласиться с ним. И еще Немрот начинает постигать, что все ему здесь подстраиваемое, несмотря на видимость новизны, по сути что-то что уже было, причем многократно, бесконечно многократно, тело его узнает ситуации, впечатления и предметы. В сущности все это не очень-то его и удивляет. При каждой новой ситуации, Он ныряет в собственную память, в глубинную память естества, и на ощупь лихорадочно ищет, и случается, обнаруживает соответствующую реакцию уже готовой, мудрость поколений, заложенную в его плазму, в его нервы. Он обнаруживает какие-то поступки, решения, о которых знать не знал, что они уже созрели и ожидали повода явиться. Обстановка юной жизни, кухня с пахучими лоханями, с интригующе сложно пахнущими тряпками, Со шлепанием туфель Адели, с ее шумной возней, больше не страшна. Он приучился считать кухню своим владением, освоился, и стал относительно ее развивать в себе смутное ощущение причастности, отечества. Разве что внезапно разражался катаклизм в виде мытья полов, неспровержение законов природы, выплески теплого щелока, подтекающий под мебель и грозное шварканье аделиных щеток. Опасность, однако, проходит четко, смиренная и неподвижная, тихо лежит в углу, сохнущий пол славно пахнет мокрым деревом. Немрот, снова обретший на собственной территории положенные права и свободу, чувствует непреодолимую охоту хватать зубами старый плед на полу, и что есть силы трепать его так и этак. Укрощение стихий переполняет его невыразимой радостью. Вдруг он замирает, как вкопанный. Впереди, в каких-то трех щенячьих шагах, Движется черное страшилище, чудо-юдо, спешащее на прутиках многих непонятных ног. Потрясенный немрот следит взглядом за косым курсом поблескивающего насекомого, не спуская глаз его плоского, безголового и слепого тулова, движимого невероятной расторопностью паучих ног. Что-то при виде всего этого подкатывает, набухает что-то, что-то зреет в нем, чего он и сам пока не поймет, словно бы некий гнев или страх, но какой-то приятный и связанной судорогой силы, самоощущения, агрессивности. И он вдруг припадает на передние лапки и исторгает из себя голос, самому ему еще неведомый, чужой, совершенно не похожий на всегдашнее паскуливание. Он исторгает его еще раз и еще, тонким дискантом, который всякий раз срывается. Но напрасно честит он насекомое на этом новом, рожденном внезапным вдохновением языке. В категориях тараканего сознания нет места таковой тирадия, и насекомое продолжает свой косой бег в угол кухни движениями, освещенными вековым тараканьим ритуалом. Однако чувство ненависти еще не постоянно и не сильно в душе щенка. Вновь охватившая его радость бытия оборачивает всякое чувство весельем. Немрод продолжает тявкать. Но суть Лая незаметно как-то изменилась. Он теперь самопородия. Желание во что бы то ни стало выразить неизъяснимую удачу ошеломительного этого действа жизни, исполненного остроты, неожиданной жути и потрясающих поворотов.